Глава 29. Закипает чайник, Алиса ставит его на поднос, и я помогаю ей отнести его в гостиную. Вы уже согрелись? Спрашиваю я. Почти. Она подтягивает стол к середине комнаты и оглядывается по сторонам. Так, нам нужны стулья. Когда девушка нервничает на ее лбу, появляется неглубокая вертикальная складка. Она придает ей... Естественности, но не возраста. Отмечаю я про себя. «Не нужно стульев!» Я ставлю поднос на стол и осторожно придвигаю его к дивану. Вот так даже уютнее. Ее лицо проясняется. «Может, принести вам горячее? Все-таки я готовила». «Нет, я совсем не голоден», — уверяю я. «Мне не хочется, чтобы ее опять затошнило». Сейчас Алиса кажется спокойной и умиротворенной, и я боюсь нарушить это хрупкое равновесие. «Тогда я разолью чай», — смущенно говорит девушка. Подходит к столу и берет маленький чайник. Ее руки дрожат, пока она наливает кипяток по очереди в каждую кружку. А еще она не смотрит в мою сторону. Всегда так делает, когда волнуется. «Сахар?» «Нет, я без. Спасибо». Алиса топчется возле стола, волнуясь, видимо, из-за того, что все получается как-то не очень празднично. «Садитесь», — улыбнувшись, я указываю ей на место рядом с собой. У меня саднит в горле от мысли, что мы будем сидеть с ней плечом к плечу. «Сейчас», — кивает она. Идет коробка мы и начинает поочередно открывать одну за другой. Наконец, кажется, находит, что искала. Достает из нижней коробки пушистую белую шаль, и накидывает себе на плечи. «Чтобы согреться», поясняет Алиса. «А мне почему-то кажется, что эта вещь дорога ей». «Красивая», замечаю я. Ее щеки розовеют. «Кто? Шаль?» догадывается девушка. «Да», неохотно отвечаю я. Если честно, красота шали не идет ни в какое сравнение с красотой самой Алисы. «Это мамина». Крипло произносит она. И теперь мне становится понятно, что за этими словами скрывается самая настоящая боль. Каждый раз, когда ты говоришь о том, кого потерял, в горле встает плотный ком. Так уже устроена природой. Вам идет, признаюсь я. Алиса подходит и садится рядом со мной, обводит взглядом десерты, берет ложечку и медленно мешает ею свой чай. Она словно готовится что-то сказать мне, а я медленно вдыхаю аромат ее волос и мысленно погружаюсь в тот день, когда крепко обнимал девушку руками и прижимал к своей груди. И мое сердце снова также замирает. Тук-тук. И затем вдруг пропускает сразу пару ударов. «Я надеваю эту шаль каждый свой день рождения», — тихо говорит Алиса. И продолжает мешать чай ложкой, хотя даже не положила в него сахар. «Сахара? Молока?» – поднимаюсь я. «Молока!» – почти шепчет она. Ложка в ее пальцах, звякнув о край чашки, испуганно замирает. Я наливаю молоко из керамического молочника в наши чашки и придвигаю к девушке десерты. «Самое время попробовать!» – предлагаю я ей. Эта фраза кажется мне жутко неуместной, но воздух между нами буквально трещит от напряжения, и поэтому мои мозги медленно, но верно превращаются в вату. Что-то не хочется. Улыбнувшись, Алиса отставляет ложку и вцепляется тонкими пальцами в шаль. Ее улыбка кажется такой печальной и горькой, что я виновато прикусываю язык. «Не переживайте», тут же добавляет она. Периоды тошноты чередуются у меня с периодами неконтролируемого зажора, так что торты не останутся нетронутыми. Я улыбаюсь. У меня такое чувство, что сейчас должно что-то произойти. Девушке хочется что-то сказать мне, и это видно по ее глазам, поэтому я поворачиваюсь к ней, давая понять, что готов выслушать. «Моя мама умерла в мой день рождения», — выдыхает Алиса. Ее лицо искривляет гримаса боли, а кончики пальцев, впившихся в край шали, белеют. Расскажите, прошу я. Возможно, если бы я хоть иногда говорил с кем-то о своей боли, то мне самому стало бы легче. Поэтому я хочу стать для Алисы таким человеком. Отчаянно хочу. И не боюсь, что мне придется переложить на себя часть ее страданий. Я к этому готов. Ее глаза впиваются в белую скатерть, Она умирала от рака. Алиса вздыхает, и ее плечи сутуливаются. Девушка будто мысленно снова погружается в тот день. Сдавала на глазах. И сглатывает прежде, чем продолжить. «Мне было 12 и я знала, что мама может умереть в любой момент. Мы, Мы ждали этого. Да». Она прикусывает губы и морщится, пережидая, когда комок в горле отступит, давая ей сказать. И вздрагивает, когда я вдруг накрываю ее ладонь своей. Алиса поднимает на меня взгляд, и я вижу в нем горе, страх и волнение одновременно. Не в смысле ждали, а мы просто знали, что это скоро произойдет. Наконец, произносит она, облизывает губы, глубоко вдыхает и шумно выдыхает. Мама уже не открывала глаза и не разговаривала. Не отвечала врачам и не реагировала на введение иммунных препаратов. По правде говоря, папа сбросил ее со счетов, едва осознал стремительность течения ее болезни. И он уже почти год к тому времени воспринимал маму лишь как тлеющий живой труп. Он ждал конца. А я... я надеялась на чудо до последнего. Хваталась за каждую возможность, уговаривала его бороться до того момента, когда поняла, что лучше маме уже не станет и что будет только хуже. Алиса поднимает на меня взгляд. Я увидела это в глазах врачей и сразу все поняла. Я киваю, стойко выдержав ее взгляд. И прекрасно понимаю, о чем она говорит. Моя ладонь до боли стискивает ее пальцы. Они сказали, что осталось недолго. Я не хотела, чтобы мама чувствовала боль, не хотела, чтобы она страдала. Продолжает Алиса. Часами сидела у ее постели, гладила ее волосы, держала за руку разговаривала, хотя понимала, что она уже ничего не понимает, нигде находится, ни того, что с ней происходит. Я старалась принять это и дать ей уйти по-человечески, достойно. Старалась не держать ее из жалости к себе, но никак не получалось. Тогда я просто ложилась рядом, обнимала ее и уговаривала не уходить, потому что мне было страшно оставаться одной, и вся жизнь без нее казалась мне серой и ненужной. По щекам Алисы катятся слезы, и я не выдерживаю. Придвигаюсь ближе и заключаю ее в объятие. «Я возненавидела этот день», — схлипывает она и трясет головой. Был уже вечер, когда я вдруг поняла, что ее дыхание обрывается, а руки становятся невесомыми, но рядом не было никого. Папа ушел к своей очередной подружке, и до него невозможно было дозвониться, а в скорой не брали трубку. Я в отчаянии металась по квартире, плакала, Снова пыталась набирать их номера и просила маму не умирать. Никогда не забуду это состояние беспомощности, которое испытала в тот момент. Я села, положила ее голову на свои колени и стала баюкать. Петь колыбельную, которую она пила мне в детстве. Раскачивалась, пела, гладила ее плечи, а мама больше не приходила в сознание. Мне почему-то кажется, что она меня слышала. Странно, да? Конечно, слышала. Шепчу я, обнимая Алису крепче. Мои веки обжигают слезы. Мне стыдно, что я не смог быть сильным для нее, но все это, оно гораздо сильнее и меня самого. Чувство потери, пустоты в душе — это как незаживающая рана. Стоит разбередить, и она терзает с новой силой. Ты снова прокручиваешь в памяти счастливые моменты. Тебе кажется, что ты откроешь глаза, а любимый человек снова будет рядом. Но открываешь их и понимаешь, что это не страшный сон, ведь рядом никого нет. Все происходит на его. И ты снова бежишь от смерти в изматывающем марафоне, а затем оборачиваешься и осознаешь, она все это время, посмеиваясь, стояла за твоей спиной. Я так хотела бы услышать, как она поет мне колыбельную, задыхаясь от слез, говорит Алиса. Хотя бы раз. Тише, тише! уговариваю я, поглаживая ее спину. «Но она перестала дышать. Мне так не хотелось в это верить. Я просила ее, дыши, дыши!» Слушала ее сердце, но оно уже не билось. Но я все равно не верила. Алису трясет. Она рыдает, и рубашка на моей груди снова промокает от ее слез. «Я даже не представляю, что такое держать на себе бездыханное тело, обнимать мать ее, понимать, что она больше не дышит». А тебе 12 лет, всего 12, и рядом никого нет. Только вы вдвоем и с вами ледяное дыхание смерти. Моё тело сковывает холод, глаза застилают жгучие слезы. Что вообще лучше? Держать в руках мертвое, холодеющее тело человека, которого ты любил, и оплакивать его? Или не иметь возможности когда-либо увидеть тела тех, кто был для тебя всем миром? не иметь возможности обнять их в последний раз, не верить, отрицать и представлять, что они все еще с тобой, слышать их, видеть, чувствовать, бояться отпустить. Вся суета жизни растворяется во времени, когда речь идет о таком страшном горе. Прожить его, пропустить через себя, подчиниться ему, но не пасть духом, может, в этом и есть смысл жизни. Все хорошо», шепчу я, утыкаясь лицом в макушку Алисы. «Все хорошо, я с тобой». А она продолжает рыдать. И затихает только тогда, когда проходит пару десятков минут. Я глажу ее волосы, затем осторожно опускаю девушку на диван, укладываю ее голову на подушку и накрываю ее талию своей рукой. «Вы не уйдете?» шепчет Алиса, не открывая глаз. И всхлипывает. Тихо, точно, ребенок. Нет, я никуда не уйду. Обещаю я. Обнимаю ее крепче и тоже закрываю глаза.